Подруги. Три женщины, грязные, пьяные, Обнявшись, идут и шатаются, Дрожат колокольни туманные, Кресты у церквей наклоняются. Заслышавши речи бессвязные, На хриплые песни похожие, Смеются извозчики праздные, Сторонятся грубо прохожие. Идут они, грязные, пьяные, Поют свои песни, ругаются, И горестно церкви туманные Пред ними крестами склоняются.